Оркестр громко заиграл с днем рождения. Вот и она, подумал бэйли вставая на носки, чтобы увидеть, что происходит у входа. Репортеры, отталкивая друг друга, старались занять удобную позицию. Бейли увидел мисс Блендиш, и у него перехватило дыхание. Золотисто-рыжие волосы, ярко-белая кожа. Он никогда еще не встречал такой красоты. При этом девушка излучала какое-то... Особую притягательную силу, поприветствовав беснующуюся вокруг нее публику, она в сопровождении красивого мужчины в смокинге, по-видимому, Макгауна, направилась к приготовленному для них столику. Бэйли, ошеломленной красотой девушки, сначала даже забыл про колье. Когда первое впечатление улеглось, у него вновь перехватило дыхание. Он увидел колье. Даже взмок от возбуждения так переливались и сверкали камни. «Кажется, я сошел с ума, уговорив Райли пойти на такое дело», — подумал он. это да не только вся полиция в округе, но и ФБР пустится по следу, если ограбление удастся. С миллионами Блендиша будет совсем нетрудно сделать так, чтобы земля загорелась под ногами грабителей». Глядя на столик, где сидела мисс Блендиш, он заметил, что ее жених, этот МакГаун, уже изрядно нагрузился. Лицо его сделалось красным от выпитого, а пил он непрерывно, и мисс Блендиш положила руку на его рукав, удерживая от очередной дозы виски. МакГаун ухмыльнулся, влил в себя содержимое стакана и повел ее танцевать. «Тенчик надрался», — подумал Бейли. «Если будет продолжать в том же духе, скоро свалится с копыт». Вокруг веселилась пьяная публика. «Когда у тебя много денег», — совсем расстроился Бейли, «то начинаешь вести себя как свинья». Внезапно мисс Блендиш оставила Макгауна и пошла обратно к столику. Жених, протестуя, шел за ней следом, но как только они сели, Опять ухватился за бутылку. Неподалеку от Бейли какая-то блондинка ссорилась со своим спутником, пожилым толстым джентльменом. Оба были здорово навеселе. Вдруг блондинка вскочила, выхватила бутылку шампанского из ведерка и вылила ее содержимое на голову толстяка, который сидел с глупым видом, в то время как шампанское стекло по лицу и груди. Его спутница, как ни в чем не бывало, уселась на свое место и послала ему поцелуй. Вокруг захохотали. Толстяк сидел и медленно наливался яростью, потом вскочил и выплеснул суп из своей тарелки в лицо блондинки, которая дико заезжала. Мужчина помоложе, сидевший рядом с ними, ударил толстяка в челюсть. Тот зашатался и рухнул на сзади стоящий столик. Ноздались крики и звон разбитой посуды. «Ну и свиньи», — подумал опять Бейли, — и посмотрел в сторону мисс Блендиш, которая вскочила и нетерпеливо трясла за руку Макгауна. Наконец, тот поднялся и, пошатываясь, подрел за ней к выходу. Вокруг уже дрались. Бейли, поспешно расталкивая толпу, продирался к выходу. В холле он заметил прислонившегося к стенке Макгауна, ожидавшего, по-видимому, мисс Блендиш. Выйдя на улицу, Бейли торопливо подбежал к Покарду, в котором сидели сообщники, и влез на заднее сиденье со словами «Через минуту появится». Она поведет машину, ее дружок напился, как свинья. «Двигай!» — скомандовал Райли, сидевшему за рулем старому Сэму. заедешь до пустой фермы, которую мы проезжали по дороге сюда, и там остановишься». Пока арт отъехал, Бейли достал пистолет, который носил под пиджаком на ремне, и положил на сиденье рядом с собой. «Колье на ней?» — спросил Райли. на ней. Райли был помоложе Бейли на лет пять, потоньше и повыше ростом. Лицо его можно было бы назвать красивым, если бы не косина в левом глазу, придававшая ему лукавый вид. Доехав до старой фермы, старый Сэм остановился на обочине. «Сейчас подъедут», — сказал Райли. Бейли выбросил сигарету и вылез из машины. Вдали виднелись огни ресторана и слышалась музыка. Прошло несколько минут, и они увидели фары приближающегося автомобиля. Двухместный спортивный «Ягуар» вихрем промчался мимо. За рулем была мисс Блендиш, Макгаун сидел с ней рядом и, похоже, уже отключился. «Быстро!» — скомандовал Райли. «Не дай ему идти.